Глава 27. Прорыв. Поток информации придавил зарканцев, но самое главное — ее могли принять не только члены Совета Старейшин, а все находившиеся в зоне действия ретранслятора. Зарканцы сразу поняли, что случилось с их цивилизацией после череды войн и бегства из туманности. Уцелевшие осколки флота долгое время передавали по межпространственным каналам подробную телеметрию своих перемещений в космосе и отчёты обо всех действиях. И эта выжимка была собрана воедино, визуализирована и прокручена в турборежиме. Со стороны наблюдателей действо походило на стайки светлячков, разлетающихся из туманности по всей галактике. От осколков флота с каждой отсечкой в годовой цикл становилось все меньше и меньше. В конце концов, осталось всего десяток одиночных едва тлеющих очагов, находящихся на гигантских расстояниях друг от друга. Эта простенькая имитация произошедшего в реальности позволила зарканцам понять, что былого могущества их цивилизации более не существует. Если честно, я ожидал, что это заставит членов Совета переосмыслить происходящее. Однако зарканские мозги оказались не такими гибкими. Первым заговорил генеральный аналитик. «Если это не подделка, то нам придется решить проблему космотехов прямо сейчас». Даже один, оставшийся в живых, передаст информацию наружу и взорвет нашу колонию изнутри. — А может, для начала проанализируем ситуацию? — предложил человек в синем, который до этого сомневался и не кивал вместе с остальными. — Нет, надо действовать прямо сейчас, — заявил командор. — Я считаю, что уничтожение космотехов не купирует распространение такой важной информации, — снова возразил синий. — Я не уверен, что две сотни ваших штурмовиков не будут молчать. — В своих солдатах я уверен, — прорычал командир и злобно посмотрел на остальных членов Совета. — Я же заметил, что кроме генерального аналитика Ивариса никто не желал соглашаться с военным, что ему явно не нравилось. — Похоже, нам пора менять многое, и лучше прямо сейчас, — добавил командор и, подняв руку, сжал пальцы в кулак. После чего за пределами звукового купола засверкали плазменные рощерки. В считанные секунды военные уничтожили преданных магистру охранников и окружили место заседания. Отец Ветки все правильно понял и устало опустился в кресло. А я, наконец, решил, что надо начинать действовать, иначе будет поздно. Переместив трансляцию на периферию зрения, я бросился к месту, где совсем скоро начнется истребление космотехов. Еще минута, и захвативший власть командор возьмет под контроль членов Совета. Тогда ему ничего не помешает отдать приказ солдатам пойти на штурм. Не знаю, что можно противопоставить армейцам, но решаю помешать им любым способом. Цепляя все точки цифрового взаимодействия терминала по пути движения, я узнавал предназначение разных систем и несся дальше, не находя ничего полезного. На всякий случай готовлю плазмобой. Ведь можно просто ввязаться в перестрелку. И тут имплант активировал очередную дедовскую закладку. В информационном поле появилось трехмерное изображение, показывающее старика и часть общинного поселка. Дед сидел на лавочке возле нашего контейнера с любимым гранёным стаканом в руке, разглядывая мое отражение в солнечной батарее. Эти внезапно появившиеся образы заставили меня замереть и выдохнуть. — Значит так, внучок, — изрёк старик, указав на многочисленные синяки и укусы, раскиданные по моему телу. — Скажи спасибо своим ногам, что они унесли вашу банду от стаи древесных прыгунов. Ведь они могли закусать тебя до смерти. Ты зачем, долбоящер мелкий, в их заросли залез? Так они гнездо сладких личинок раскопали. Я думал, что успею пару ячеек с тектаром украсть. «Вот Дорень малолетний! На фронтире все знают, хоть прыгуны мясо и не едят, но за свою сладкую добычу глотку любому перегрызут!» «На что ты вообще надеялся?» «Ты же сам говорил, главное ввязаться в бой, а дальше война план покажет!» Переврал я одну из поговорок деда и тут же получил подзатыльник. «Вот неуч!» «Последний бой любой дурак принять сможет, а вот с умом ввязаться и не угробить себя дано немногим. Потому в следующий раз сначала подумай, есть ли шанс, а потом бей». Запись воспоминания растаяла пиксельным туманом, а я гляделся по сторонам в поисках того, что мне может помочь. Тем временем командор принялся зачитывать приказ своим штурмовикам. Суть объявления сводилась к тому, что они должны пойти и уничтожить всех сепаратистов. Я же искал варианты, способные мне помочь. Пара ремонтных ботов замерли на пункте подзарядки, вот к ним я и направился. Имплант сразу вошел во взаимодействие с роботами, похожими на больших муравьев. Запрос от члена команды Дредноута с позывным «Смелый» был принят мгновенно. Боты начали оживать и зашевелили свои механические конечности. Судя по скрипам, они давно не двигались, что не мешало им отсоединиться от станции подзарядки и замереть, готовясь выполнить любой приказ члена команды. Два экземпляра, сильно отличавшихся от тех роботов, что могли работать в открытом космосе, обратили на себя внимание. Каждый объемом в два раза больше Зарканского за штурмовика. Брони практически нет, но имеются пластылевые накладки, способные купировать энергетические разряды и механические повреждения. Инструментальный набор в комплекте. Хотя он предназначен для работы со сложным оборудованием и энергосистемами, Плазморез и лазерная дрель имелись в наличии. Судя по внешнему виду, роботы-бойцы так себе. Питок точных попаданий из плазмобоя их наверняка остановит. Однако я не собирался использовать их по одному. Войдя в панель управления подзарядки ботов, мне удается подчинить простенькую систему и разослать по сети цифровых каналов программу-активатора. Атака на космотехов пока не началась. Поэтому я услышал характерный шум скрипящих механических конечностей, раздавшихся в тишине. Через пару секунд я увидел еще одного механического муравья, решившего присоединиться к моей крохотной банде. Я особо, не следил... я особо не следил за происходящим в зале заседаний, но уловил, что промедление отдачи приказа вызвано вопросами со стороны штурмовиков, участвовавших в штурме. Однако эта надежда рухнула, когда командир штурмовиков взял под козырек. И продублировал приказ командора. Когда раздались первые выстрелы, рядом со мной находились 7 механических муравьев. Еще одиннадцать откликнулись и спешили мне на помощь. Конечно, результат не особо впечатлял, но медлить более нельзя. Боты не заставили себя подгонять и быстро окружили меня. При этом они легко передвигались по стенам, используя точки примагничивания, размещенные на механических конечностях. Я бежал по грузовым туннелям, петляющим между корпусами охладительных установок. И каждые 10-15 шагов к моей механической банде присоединялось еще несколько ботов. Кроме ремонтных муравьев в толпе промелькнул силуэт робота, похожего на уменьшенную копию паука-мары. Ещё я увидел нечто непонятное с длинными передними манипуляторами. Так как программа-активатор работала стабильно, то все больше ботов откликалось и выходило на связь. В тот момент, когда до прохода ведущего в тыл военным оставался всего один поворот, я оглянулся и увидел невероятную картину. Сзади все кишило от перебирающих конечностями роботов. Они облепили стены, заполнили механическими телами все окружающее пространство. Панель управления импланта, как всегда, приспособилась к новым водам и вывела в информационное поле новую менюшку с точным количеством откликнувшихся ботов. В десятке строчек разместились разные номинования. Судя по собранной информации, рядом со мной находилось более двухсот ботов. А в два раза большее количество откликнулось на зов и сейчас двигалось на помощь единственному сертифицированному члену экипажа. Теперь можно и повоевать. Выбираю 50 ремонтных муравьев большого размера и пускаю их вперед. Затем разделяю оставшихся ботов на две равные части и заставляю их двигаться сверху, прямо по корпусам внешних охладителей. Моя маленькая армия добралась до тупикового туннеля в тот момент, когда штурмовики обнулили все силовые щиты мятежников и начали сносить баррикаду взрывами гранат. Мне хотелось сходу вступить в бой, но за несколько секунд до столкновения я решил активировать передачу данных по всем каналам ретранслятора. После этого в доступной всем трансляции появилось новое окошко Без изображения, где зазвучал мой голос. «Всем сторонам конфликта прекратить огонь! Боты не будут нападать на тех, кто не окажет сопротивления!» Объявление услышали все, но как только первые муравьи появились в секторе обстрела, в них полетели пучки плазмы. Механические муравьи теряли конечности, падали, пораженные в критически важные узлы. Но их копии продолжали идти вперед, переступая через поверженных собратьев. Боявшись, что всех моих роботов помножат на ноль, я начал повторять текст. В это время мимо проносились все новые и новые боты, успевшие присоединиться к маленькой армии. Я мог наблюдать за происходящим одновременно с нескольких точек объективной фиксации и через визоры роботов. Потому и видел все в подробностях. Первые ряды муравьев были уничтожены за десяток секунд. Но подпирающие авангард механические собратья обхватили туши манипуляторами и продолжили переть вперед, используя их как щиты. Это помогло, из... Это помогло избежать излишних потерь, так что волна ботов начала уверенно продвигаться вперед. При этом в толпе роботов угрожающе загорелись плазморезы и начали сверкать лазерные дыроколы. Это не особо впечатляло стоявших на позициях штурмовиков до тех пор пока остальные боты не справились с задачей обхода и не начали спускаться прямо по стенам им на головы. Силовые щиты помогли военным справиться с первой атакой, поэтому сразу в десятки мест завязались рукопашные схватки. При этом строй штурмовиков начал стремительно сжиматься, ограничивая солдат в одном секторе пространства, находящемся перед тупиковым туннелем. В итоге штурмовикам пришлось сбиться в единую массу, огородившуюся от ботов силовыми щитами а роботы продолжали нести потери. Только прибывающие все новые и новые экземпляры не только вставали на место выбывших, но и увеличивали наседавшую массу. Я осознал, что потерял всего сотню ботов, но мне удалось зажать штурмовиков между баррикадой и единственным выходом в лабиринт. «Повторяю, прекратите сопротивление, и никто более не погибнет!» «Повторяю в очередной раз!» А чтобы никто из членов Совета Мудрейших не помешал обдумывать мое предложение, я начал забивать потоками информации все доступные каналы командиру штурмовиков, для чего пришлось использовать не пробник, а весь массив данных, полученный имплантом от Круга Предков. После этого все трехмерные изображения подвисли, и только лицо Акаса с командиром штурмовиков продолжали отображаться правильно. «Командир, не губи своих людей, прекрати сопротивление и пропусти к космотехам. В свою очередь обещаю, что больше никто не умрет. Вначале я подумал, что он решил пойти навстречу, но потом оценил его мимику и пришел к выводу. «Ничего хорошего приготовления военных мне не предвещают». А когда я решил, что бойню надо продолжать, неожиданно сопротивление штурмовиков начало ослабевать. Почувствовав это, через входящий поток данных я начал поэтапно снижать степень агрессии роботов. Силовые щиты и дальше продолжали сдерживать напор механических тел. Небольшие очаги сопротивления оставались активны, но стрельба и попытка достать штурмовиков плазморезами практически прекратились. Когда звуки боя совсем затихли, в эфире зазвучал знакомый голос зарканского офицера. — Человек, надо было пристрелить тебя еще в катакомбах, — произнес он с искренним сожалением. — Ведь я предупреждал Вариса, а он заладил про имплант. — Ну, теперь поздно вспоминать былое. Я жив, и с этим придется смириться. — Допустим, — проговорил Зарканец. — А теперь говори, чего ты хочешь? — Я хочу, чтобы твои люди пропустили меня в туннель к космотехам. В свою очередь обещаю, что как только окажусь на той стороне баррикады, начну распускать свою армию механических ботов. Как тебе такое предложение?» «Предложение дерьмовое, но, похоже, нового выхода ты мне не оставил», — неожиданно признался военный. «Да, прямо сейчас вокруг твоей штурмовой группы сформировался кокон из пяти сотен ботов. И я тебя уверяю, что с каждой секунды их количество будет увеличиваться». — С этим разобрались, но не пойму, зачем тебе все это? Ведь там находятся только космотехи. Человек, мы точно не выпустим никого из тупика. Кстати, несмотря на творимые тобой чудеса и веселые картинки, что ты показывал членам Совета, я не верю, что ты сможешь открыть путь в техническую зону реакторной зоны. Если ты в меня не веришь, то чего тогда теряешь? Пропусти, и твои солдаты останутся живы. Кстати, я не прошу выпускать кого-либо назад. После моих слов голос офицера словно отключился. Наступила пауза, но Акас оставался на связи и наблюдал за диалогом молча. Видимо, он еще не отошел от услышанной правды. А еще он понимал, что необдуманное вмешательство может все испортить. Остальные каналы по-прежнему были забиты потоком информации в подробностях свидетельствующей о крахе зарканской цивилизации. «Хорошо, я пропущу тебя, но без оружия». И с тобой внутрь не проникнет ни один бот. Наконец согласился зарканец. Я сразу бросил на пол плазмобоя, затем вытряхнул из-под сумков запасные накопители сухой плазмы и прочее опасное барахло. В конечном счете я остался в комбинезоне и сразу начал забираться на сцепившуюся воедино массу замерших роботов. Пробирался я прямо по ним. А в это время внизу щелкали силовые поля, не подпускающие ботов к зарканским штурмовикам. Добравшись до туннеля, я проник под свод и увидел остатки баррикады, в которую уперлись военные. И в тот момент, когда до нее оставалось метров 10, старший офицер снова заговорил. «Замри на месте или умрешь», — предупредил он. «Я думал, мы договорились», — ответил я и остановился. «Извини, человек, просто ты должен был попасть в зону поражения гравитационной бомбы, и это произошло». Я видел его лицо и чувствовал, что военный не врет. К тому же визоры роботов составляли подробную схему происходящего внутри механического кокона. И там, рядом с офицером, действительно стоял штурмовик. А на его спине была прикреплена подозрительная штука, напоминавшая сильно увеличенную в размерах гравитационную мину. «И что, ты не пожалеешь даже своих?» — спросил я. «Задача должна быть выполнена любым способом», — ответил военный. «Гурон, не надо этого делать!» — неожиданно подал голос Акас, назвавший офицера по имени. «И почему я не должен вас всех взорвать?» — оскалился военный. «Потому что это приведет к катастрофическим последствиям», — ответил глава клана космотехов. «А вот это вряд ли. Всех находящихся в туннеле космотехов, ботов и моих солдат размажет по стенам тонким слоем, но капсула с антиматерией не пострадает». Тот, кто придет сюда после, просто подберет её и поместит в реактор. Гурон, они не смогут это сделать. А если смогут, то колонию уже не спасти. Зарканцы начали вырождаться, и это факт. Ты же видел схематическую выжимку истории нашей цивилизации, и наверняка понимаешь, что нам нельзя и дальше сидеть в долине. Эти двое явно знали друг друга, так что я решил помолчать и послушать спор. Акс, я не против, чтобы дредноут оторвался от поверхности планеты. Но последствия могут уничтожить нашу колонию. Сам подумай, что случится, если корабль уничтожат на орбите или собьют в момент взлета. А что произойдет, если мы сможем прорваться?» «У этого космического старичка хватит сил на многое», — возразил мастер. «В конце концов, Гурон, что ты теряешь, пропустив человека?» Если у нас получится попасть внутрь реакторной зоны, то это откроет новые возможности для колонии. В любом случае, ты сохранишь жизни своим воинам и выполнишь поставленную командором задачу». Выслушав Акаса, офицер призадумался, затем посмотрел на лица стоявших рядом штурмовиков. «Хорошо, пусть человек проходит», — согласился он. «Но запомни, я пропускаю его не из-за того, что боюсь смерти». Просто мне хочется посмотреть, что будет дальше и чем закончится ваша затея. Человек, можешь двигаться дальше, но только медленно. А как только ты окажешься на баррикаде, начинай распускать своих ботов. Услышав предупреждение, я пополз дальше, однако уже через метр остановился. Если честно, то разрешив мне двигаться, Гурон ничего не терял, ведь он мог в любой момент взорвать гравитационную бомбу и достать всех противников. Гурон обратился я к нему. «Чего тебе, человек?» — ответил военный с явным недовольством. «Я вам советую отключить ретранслятор. Пока каналы забиты потоком данных, но как только связь с советом возобновится, кто-то, сидящий там, наверняка сможет активировать бомбу дистанционно». «А еще чего прикажешь?» — зло спросил военный. «Я посоветовал вам начать срочную эвакуацию города, ведь через пару часов на его месте останется огромный кратер. Честно предупредил я и продолжил путь. В ответ офицер недовольно фыркнул. Перед тем, как вступить на баррикаду, отдаю команду ботам начать отступление. Я не собирался распускать свою механическую армию, но договор надо выполнять. В момент, когда я спрыгнул с баррикады, ретранслятор вырубился. Выходит, что Гурон прислушался к моим словам. Пройдя мимо редкого строя воинов-космотехов, я рванул вперед. Добравшись до конца туннеля, я увидел всех — Акоса, капитана Алексеева сержантом, Мару с дочкой, Паука и, конечно же, Ветку. Она стояла рядом с панелью и рассматривала меня своими глазищами. «Сейчас мне не до приветствия или других эмоциональных проявлений, ибо, урон мог в лю... ибо Гурон мог в любой момент передумать». Поэтому я просто проскочил мимо всех и, войдя во взаимодействие с терминалом, подтвердил запрос ветки на предоставление доступа внутрь. При этом мне пришлось использовать права легитимного члена команды Дредноута. После чего панель управления окрасилась зеленым, а преграждающая путь плита дернулась и начала подниматься вверх. Дальше меня буквально занесли внутрь набежавшие космотехи. При этом я почувствовал коготки ветки, намертво вцепившиеся в мою талию. Оказавшись внутри, я тут же подскочил к еще одной панели и принялся ждать, когда зарканцы закончат переход. Им немного помешал паук, вносивший капсулу с антиматерией очень долго, едва последний космотех заскочил внутрь и объявил, что за ним никого нет. Многометровая бронеплита поползла вниз. Пробежавшись глазами по окружающей нас технологичной машинерии, я смог только мельком осмотреть эту часть реакторной зоны. А потом передо мной появилось лицо Ветки, и я почувствовал ее горячие губы на своих устах. «Чего стоим и пялимся?» — окрик Акаса прервал тактильный контакт представителей двух цивилизаций. А еще он оживил ряды замерших зарканцев, заставив их шевелиться. Приказы посыпались из главы клана нескончаемым потоком, и все космотехи кинулись их выполнять. Мы с Веткой прошли к терминалу, непосредственно управляющему техническими службами реактора. Начиная очистку активной зоны от отработанных изотопов. А мы пока приготовим капсулу к загрузке». Получив приказ от Акаса, я развернул многослойную панель, работающую с реактором, и принялся отдавать команды. «И что теперь?» — спросила Ветка. Она стояла сзади спиной и снова вцепилась в меня, будто боясь, что я исчезну. Если честно, то это возбуждало. «Мы или погибнем, или взлетим», — ответил я и указал вверх. А дальше?» — не унималась она. «Не знаю. Для начала местным имперцам придется бежать куда подальше. А кто не успеет, не наши проблемы». Озвучив ответ, я сжал тумблер, активирующий лифт, отправляющий капсулу с антиматерией в чрево реактора. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.